Несколько бойцов вскрыли пакеты, которые привёз на каталке Мяснер, и принялись раздавать присутствующим сэндвичи, банки с газировкой, куски шоколадного пирога и воду в бутылках. Что ж, что а голодная смерть, по всей видимости, им теперь не угрожает. Когда они взяли по сэндвичу, парень Легоньков стряхнул пакет, предлагая брать ещё. Ведь может из-за того, что они сидели с Аксаной Кос Такое впечатление, что я осталась на ужину, сказала она, разворачивая один из свёртков, будто подарок. Внутри оказались два толстых ломтя хлеба, а между ними кусок мяса, приправленный чем-то красно-оранжевым, не то соусом, не то болгарским перцем. Сок закапал на бумагу, которую певица расстелила на коленях. Мужчины вежливо ждали, пока она начнёт есть, но долго ждать им не пришлось. Она была голодна. «Отличный бы вышел скандальный снимок», — сказала Роксана Кос, поднося сэндвич ко рту. «Вообще-то я очень разборчива в еде». «В чрезвычайных обстоятельствах правилами можно и поступиться», — сказал господин Хасакава, а Ген перевел. Ему было приятно смотреть, как она ест, приятно осознавать, что горе не захлестнуло ее настолько, чтобы угрожать здоровью. Ген посмотрел на свой сэндвич. «Два куска влажного хлеба и кусок жирного мяса. Еще вопрос, чье это мясо?» Призадумался, так ли уж он голоден. Оказалось, что очень голоден. Он отвернулся от Роксаны и господина Хасакавы, опасаясь, что измажет губы оранжевым жиром. Но Ген не успел осилить и половину сэндвича, как подошел один из парней в бейсбольной кепке. Мало-помало переводчик начинал различать этих мальчишек, Вот у этого к бейсбольной кепке приколот значок с чигивары. У другого на боку висит нож, у третьего на шее, у самого горла болтается дешёвая ладанка со святым сердцем. Некоторые были очень высокими, другие очень маленькими. У некоторых только-только пробивались усики, кто-то был весь в прыщах. Мальчишка, которого Ген приметил с самого начала возле Оксаны, тонкими чертами лица походил на изображение мадонны. А парень, который подошёл к нему сейчас, говорил на таком безграмотном испанском, что Гэну пришлось изрядно постараться, чтобы разобрать. Его хотят видеть командиры. Прошу меня извинить, сказал переводчик по-английски и по-испански, снова завернув в бумагу свой ужин и осторожно положив свёрток под стул, в надежде, что когда он вернётся, всё будет на месте. Особенно ему хотелось попробовать пирога. Командир Эктор делал карандашные пометки в блокноте, старательно выводя каждое слово. Имя, спросил командир Альфред от человека, сидящего на красной отоманке возле камина. Оскар Мендоса. Человек вытащил носовой платок и вытер рот. Он только что прикончил кусок пирога. Документы есть? Господин Мендоса вынул бумажник, нашёл там водительское удостоверение, кредитную карту, фотографии пяти дочерей. Эктор занёс в блокнот всю информацию, включая и домашний адрес. Командир Бенхамин взял фотографии и стал их рассматривать. "Род занятий", спросил он. "Подрядчик". Господину Мендосе очень не понравилось, что они записали его адрес. Он жил на расстоянии всего лишь 5 миль от этого дома. Он собирался предложить свои услуги по строительству завода, который, как ему было сказано, господин Хасакава планировал здесь открыть. Вместо этого ему пришлось спать на полу, различиться с женой и дочерями, бог знает на какой срок, и гадать, пристрелят его или не пристрелят. «Здоровье!» — господин Мендоса пожал плечами. «Нормальное вроде, я ведь здесь». «А вы точно это знаете, Бенхамин?» вспомнил, каким тоном разговаривал с ним доктор, когда несколько лет назад он приехал в город со своим лишайом. Патологии есть? Господин Миндоса взглянул на него так, словно его спрашивали о внутреннем устройстве его наручных часов. Понятия не имею. Ген встал позади них и ждал, а они продолжали свои расспросы. Интересные разве что тем, сколь невразумительные ответы они за собой влекли. Командиры решили продолжить отсев заложников. Они пытались выяснить, не может ли кто-то еще не кстати умереть. Кончина аккомпаниатора заставила их поволноваться. Притихшая была толпа на улице при виде завернутого в скатерть тела снова начала вопить «У-бийцы! У-бийцы!» — скандировали люди. С улицы через громкоговорители шёл нескончаемый поток сообщений и требований. Телефон звонил не переставая, все кому не лень предлагали себя в переговорщики. Очень скоро выяснилось, что большинству террористов необходимо поспать. Командиры разругались по поводу какой-то чепухи. Ген даже не смог уловить, в чём было дело. Эктор прекратил дебаты, польнув из пистолета в каминные часы. В руках у бандитов всё ещё находилось слишком много людей. Даже теперь, когда их количество уменьшилось в половину, командиры расспрашивали заложников одного за другим, записывали ответы и имена. Ген подключался в тех случаях, когда заложники не говорили по-испански. Главные надежды командиры возлагали на иностранцев, на иностранные правительства, готовые платить иностранный выкуп. Командиры вынуждены были срочно придумывать новый план взамен провалившегося. Пусть президент от них улезнул, но должен же здесь найтись кто-то ценный, кто хоть как-то окупит их старания. Командиры собирались переговорить с каждым заложником в отдельности, выбрать самых важных персон и попробовать обменять на своих товарищей, томящихся в строго охраняемых тюрьмах. или по крайней мере получить за них как можно больше денег. Однако дело шло без толкова. Заложники сознательно умаляли свою значимость во время допроса. Нет, нет, строго говоря, я не руковожу компанией. Я просто член совета директоров. А этот дипломатический пост вовсе не такой важный, как кажется. Мне его взять выбил Никто из заложников особо не хотел врать, люди лишь старались немного припрятать правду. Их нервировало то, что ответы записывались. «Вся информация будет проверена нашими людьми в городе», — снова и снова повторял командир Альфреда, а Ген переводил это на французский и немецкий, греческий и португальский, не забывая менять выражение «Альфред». наших людей в городе, на их людей в городе, за такими вещами переводчик должен следить. Посреди беседы с одним из заложников датчанином, который, как предполагалось, был потенциальным инвестором несуществующего проекта компании Нансей, Бенхамин, верхняя часть лица у него полыхала огнём, повернулся к Гэну, Где ты такого ума набрался, спросил он осуждающе, будто где-то в доме хранилась крупная сумма интеллекта, и Ген её единолично присвоил. Ген чувствовал себя усталым, а вовсе не умным. Его мучил голод, от недосыпов в голове звучали колыбельные мелодии. Скорее бы вернуться к недоеденному сэндвичу, сер, переспросил он. Он видел господина Хасакаву и Раксану Кос. спокойно сидящих бок о бок и неспособных вести разговор, потому что их переводчик помогал террористам составлять базу данных. «Где ты выучил столько языков?» Ген не чувствовал ни малейшего желания пересказывать свою биографию. Переводчика больше волновало, на месте ли его сэндвич, а пирог. Он поразмыслил над тем, сочтут ли его достойным освобождение и... с покорным смирением утвердился во мнении, что вряд ли. В университете просто ответил Гэн и повернулся к человеку, которого допрашивали террористы. Когда списки удерживаемых и отправляемых на волю заложников были составлены, Гэн по идее должен был возглавлять список кандидатов на освобождение. Он ничего не стоил, не имел никакого политического влияния. Он был лишь наемным работником, как те, кто тонкими ломтиками нарезал лук для торжественного обеда. Но его имени не оказалось ни в одном из списков. О Гене словно забыли. Не то чтобы он жаждал выйти на свободу с господином Хасакавой. Он бы и сам, подобно молодому священнику, попросился остаться, но все-таки лучше бы его спросили. Когда с допросами и списками было покончено, стоял уже поздний вечер. По всей комнате зажглись лампы. Ген получил задание сделать копии списков. Как-то само собой получилось, что он сделался у террористов секретарем. В итоге в заложниках решено было оставить 39 человек, считая переводчика. Тот сам себя вписал в один из списков. А в самом окончательном варианте их оказалось 40 человек. Потому что отец Аргуэдес снова отказался уйти. При наличии 15 солдат и трёх командиров получилось приблизительно по два заложника на каждого террориста, что показалось командирам вполне приемлемым, учитывая, что изначальный план предписывал 18 террористам захватить в плен одного президента, этот пересчёт демонстрировал наличие у них рационального мышления. Конечно, лучше всего было бы сначала хорошенько помучить кандидатов на освобождение, продержать их еще с недельку, а затем позволить им убираться вон по одному в обмен на выполнение своих требований. Но террористы очень устали. Заложники все время чего-то хотели и на что-то жаловались. Террористы будто взялись присматривать за оравой капризных детей, которых необходимо опекать, успокаивать и развлекать. командиры уже мечтали от них отделаться. Вице-президент не в силах больше смотреть на беспорядок, принялся хлопотать по хозяйству. Он собрал фужеры и составил их на большой серебряный поднос, который, как он знал, хранился в столовой в буфете, пошёл на кухню, один из бойцов не стал его останавливать, но отправился следом и на минуточку приложился щекой к дверце морозильника. В гостиную вице-президент вернулся с большим пластиковым мешком для мусора и начал собирать в него обёртки от сэндвичей. Крошек в обёртках не обнаружилось, только оранжевые пятна от соуса. Все находящиеся в доме очень проголодались. Вице-президент собрал со столов и ковров банки из-под газировки. Ну и что, что по сути дела эти столы и ковры ему не принадлежали. В этом доме он был счастлив. Как чудесно было возвращаться сюда вечером. Дети со своими друзьями носятся, смеясь по коридорам. Хорошенькие горничные-индианки стоят на коленях, вручную натирают полы, хотя в кладовке есть электрический полотёр. Жена расчёсывает волосы у зеркала, и по спальне разливается аромат её духов. Это был его дом. И чтобы вынести творящийся здесь кошмар, дом надо было привести хоть в какой-то порядок. «У вас все хорошо?» – спрашивал он гостей, смахивая в ладонь мусор со столов. «Держитесь». Ему хотелось засунуть их башмаки под диваны, чтобы они не валялись посреди комнаты, а голубое шелковое кресло переставить в другой конец комнаты, где оно всегда стояло, но все-таки таскать кресло совсем уж не вице-президентское дело. Он еще раз прогулялся на кухню за мокрой тряпкой, надеясь с ее помощью оттереть с ковра пятна, похожие на следы виноградного сока. На другом конце комнаты Рубен Иглесиас заметил оперную певицу, сидящую рядом с японским господином, чей день рождения все вчера отмечали. Забавно, но из-за боли в голове он даже не мог вспомнить их имен. Они склонили друг к другу головы, она время от времени смеялась, а он в ответ со счастливым видом кивал. «Интересно, это был ее муж, тот, кто только что умер?» Японец промурлыкал что-то похожее на песню, но она его выслушала, кивнула, а затем тихонько запела сама. «Какой сладостный звук!» Сквозь непрерывный ор громкоговорителей, несшийся из открытого окна, трудно было определить, что именно она поет. Вице-президент мог уловить только мелодию, чистой рулады её голоса совсем как в далёком детстве, когда он бежал с высокого холма мимо монастыря, и на мгновение до его слуха долетало пение монахинь. Проноситься мимо этого пения было даже лучше, чем стоять и слушать. Музыка вливалась в него на бегу, становилось ветром, который развивал его волосы, сливалось со стуком его башмаков по мостовой. И вот теперь, когда он слушал пение Раксаны Кос, оттирая ковёр у него возникло то же самое ощущение, словно одна птичка отвечает другой, но слышно лишь этот ответ, а горестный зов той пернатой, что начала перекличку от тебя ускользает. Когда снова вызвали меснера, он появился почти сразу. Рубен и Глесис, вице-президент и мальчик на побегушках, послали открывать дверь. Бедный меснер выглядел ещё более измученным и обгоревшим, чем вчера. Но сколько времени прошло, когда умер аккомпаниатор сегодня или вчера? Неужели только вчера их наряды были свежими и не измятыми? Они ели маленькие отбивные и слушали дворжика. А может, это дворжика они пили из хрустальных бокалов после обеда? Неужели только недавно комната была полна женщин и повсюду струился нежный шифон их платьев, сверкали драгоценные украшения и радовали глаз маленькие вечерние сумочки, похожие на пионы? Неужели только вчера дом сиял чистотой, Подоконники и оконные рамы вымыты до блеска, а все шторы выстираны и аккуратно развешаны, и легкий тюль, и тяжелые драпировки, все ради президента и того самого господина Хасакавы, который собирался построить в стране завод. Тут-то вице-президент задумался, почему это Масуда попросил провести прием в его доме? Если этот день рождения был так важен для страны, почему не отпраздновать его в президентском дворце? Не потому ли, что президент с самого начала не собирался приходить? По-моему, у вас началось воспаление, сказал Меснер, дотрагиваясь своими бледными пальцами до пламенеющего лба вице-президента. Он достал сотовый и на смеси английского с испанским попросил антибиотики. Я не знаю, какие именно нужны, сказал Меснер в телефон. Наверное, те, которые обычно дают людям, получившим прикладом в лицо. Он прикрыл телефон рукой и обратился к Рубену. У вас есть на что-нибудь? Потом повернулся к Гэну. Как сказать аллергия? Так и будет аллергия, ответил Гэн. Рубен с трудом кивнул. На арахис. О чём это он болтает по телефону, спросил Гэна командир Бенхамин. Гэн объяснил, что речь идёт о медикаментах для вице-президента. Никаких медикаментов я не даю санкции на медикаменты, заявил командир Альфреда, что вообще этот вице-президент знает об инфекциях? Вот пуля в животе это да, здесь можно говорить об инфекциях. Ну, без инсулина мы уже обошлись, заметил Меスナー, захлопывая телефон. Альфредс сделал вид, что его не слышит. Он пошелестел своими бумагами. Вот списки, сказал он. Это те, кого мы оставляем, а это те, кого отпускаем. Он положил вырванные из блокнота странички на стол перед Неснером. А это наши требования. Мы их подкорректировали и больше никого не выпустим, пока все требования не будут выполнены полностью и безоговорочно. Мы вели себя, как вы выразились очень разумно. Теперь пусть правительство ведёт себя разумно. Я всё им передам. Меснер собрал листочки и спрятал в карман. Мы были очень добросовестны в вопросах здоровья, добавил командир Альфреда. На Гэна внезапно навалилась усталость. Он поднял руку в знак того, что нуждается в паузе, и попытался вспомнить по-английски слово добросовестный, потом вспомнил. Все, кто нуждается в медицинской помощи, будут освобождены. Включая его, Месснер качнул головой в сторону вице-президента, который, погрузившись в затейливый мир лихорадочных видений, не обращал внимания на разговоры вокруг. «Его мы оставим», — отрезал Альфредо. «Нужен же нам кто-то, раз президента у нас нет». Кроме перечня главных требований, деньги, освобождения заключенных, самолет, доставка всех террористов на самолет и так далее... существовал ещё изрядно тормозивший дело список мелких насущных потребностей. Ещё до наступления темноты, то есть до того, как уйдёт основная масса заложников, террористы желали во что бы то ни стало получить следующее: подушки 58 штук, одеяла 58 штук, зубные щетки 58 штук, фрукты манго, бананы. Сигареты 20 пачек с фильтром, 20 пачек без фильтра, леденцы всех видов, кроме лакричных, плитки шоколада, сливочное масло, газеты, обогревательные приборы. Список, казалось, продолжался до бесконечности. Террористы так и видели, как люди снаружи со всех ног бросаются искать все требуемое посреди ночи, колотят в стеклянные двери магазинов, будет хозяев, заставляют их выбираться из постелей и зажигать в торговых залах яркие светильники. Никто не хотел ждать до утра. Утром те, кто снаружи, могут и передумать. Когда заложники собрались в столовой, чтобы услышать, кого отпускают, а кого оставляют, Все были взволнованы до нельзя. Это напоминало танец «кек-вок» или игру в музыкальную стулья, в которой все участники награждались или наказывались случайно, однако все жаждали попытать удачу. Даже у тех, кто, как господин Хасакава или Симон Тибо, точно знали, что у них нет шансов вырваться на волю, сердца отчаянно колотились». Все считали, что Роксана Кост теперь-то уж наверняка будет отпущена. Держать в заложниках одну женщину среди более чем полусотни мужчин неудобно и неприлично. Да, они понимали, что будут по ней скучать, они уже по ней скучали, но, тем не менее, желали ей скорейшего освобождения. Командиры выкрикивали имена, веля заложникам идти направо и налево, и хотя они еще не объявили, какой группе что предстоит, Все было понятно и так. Темная стена безысходности отделила тех, кто уже предчувствовал свою злую судьбу, от остальных, охваченных радостным нетерпением. С одной стороны, комнаты, люди которых сочли менее значительными, готовились вернуться к своим женам, очень скоро они будут спать в собственных постелях, будут встречены детьми и собаками с их мокрыми поцелуями и безрассудной, безоглядной любовью. а тридцать девять мужчин и одна женщина с другой стороны комнаты только начинали понимать, что влипли не на шутку, и в этом доме им теперь жить жизнью пленников».